Глава четвертая. я провожу сеанс терапии для пациента по имени Том, изображая целое шоу, достойное премии Оскар. Посмотришь на меня, и ни за что не скажешь, что всего несколько часов назад ко мне в кабинет ворвалась какая-то незнакомка и заявила, что моя покойная мама оказывается жива. Я сообщил маме, что меня повысили, тем временем рассказывает Том. Ему 30 лет и последний год он проходит психотерапию, чтобы смириться с нарциссизмом собственной матери. «Как все прошло?» — интересуюсь я. Она, как обычно, перевела разговор на себя, едва дала понять, что вообще меня услышала, а потом спросила, знаю ли я, что на следующей неделе она собирается в Сидону. Он говорит о своей матери, а я ничего не могу с собой поделать и думаю о своей». Если мама до сих пор жива и действительно бросила нас с отцом 26 лет назад, это тоже вполне себе нарциссизм. Неужели она действительно не умерла? Хорошая новость в том, что я и не ожидал от нее другой реакции, продолжает Том. У меня в голове будто щелкнуло во время предыдущего сеанса, когда вы предложили мне подумать о ее нарциссизме как неизменной черте, ну, вроде цвета глаз, например. Это помогло мне не расстроиться из-за маминого отклика. Он прерывается, потому что на письменном столе начинает жужжать мой мобильный телефон. Обычно, прежде чем начать сеанс, я перевожу его в беззвучный режим, но сегодня утром столько всего случилось, что я просто забыл об этом. я аппарат жужжит снова и снова и снова, не переставая. «Извините», — говорю, «я забыла выключить трубку. Прошу прощения». Когда я беру телефон в руки... На экране появляется очередное сообщение вдобавок к тем, которые уже были там. Лги. лги. лги лги, лги, лги, лги Лги? лги. Ладони мгновенно покрываются липкой пленкой панического пота. Кто шлет мне эти сообщения? Номера отправителя нет в памяти телефона. Кто это? Набираю я, но на экране появляется надпись. Невозможно доставить сообщение. У вас лампочка горит! говорит Том, показывая на светящийся индикатору двери. Это означает, что явился следующий пациент, хотя очередной прием должен начаться лишь через сорок минут. «Вы назначили кого-то на то же время?» — хмурится Том. «Извините», — говорю я, — «наверное, возникла путаница с расписанием. Сейчас вернусь». Я выхожу из кабинета, и на душе у меня царит смятение из-за непонятных сообщений и горящих лампочек. В приемной в полном одиночестве стоит полицейский. — Вы доктор Беннет? спрашивает он у меня. — Сердце колотится так, будто я сделала что-то плохое, хотя я вообще ничего не делала. — Да, — признаю я. — Детектив Томпсон, — представляется он, демонстрируя служебный жетон. — Найдется минутка? — У меня идет прием. — Это важно, — настаивает он. Судя по уличной камере видеонаблюдения, кроме уборщиков, в это здание сегодня до семи утра вошли всего два человека. Один из них вы, а другой — молодая женщина в бейсболке. Он пришел из-за псевдопациентки? Вы с ней встречались? С нажимом спрашивает детектив, удерживая мой взгляд. Лги призывали сообщение. Может, их прислала моя незнакомка? И что она имеет в виду? О чем именно я должна соврать полицейскому? О том, что она сюда приходила? Или о ее словах про мою маму? Или нужно отрицать и то, и другое? Но как она вообще могла узнать о визите детектива? Мне нужно узнать, о чем вы говорили, настаивает он. Как эта часть меня хочет выложить всю правду. Дескать, фальшивая пациентка сказала, что моя мама жива, и не мог бы он проверить, существует ли рапорт об инциденте с наездом, во время которого она погибла, раз уж Фрэнк признал, что в глаза не видел ее тело. Но я напоминаю себе, что незнакомка велела не связываться с властями. Это, якобы может навлечь на маму еще большую опасность, если, конечно, она и впрямь жива. «Я не имею права разглашать имена своих пациентов или обсуждать то, что они мне рассказали. Врачебная тайна», — заявляю я. «Дело в том, что молодая женщина, которая вошла в это здание в 6.44 утра, главная подозреваемая в деле об убийстве, — огорошивает меня полицейский». Счастье у меня за плечами годы и годы тренировок в невозмутимости, чтобы не выглядеть шокированной от откровений, которые обрушивают на меня пациенты. Мы можем пойти двумя путями, легким и сложным, продолжает детектив. Если она сообщила вам о своем тяжком преступлении, и вы обсуждали, как ей избежать наказания, то на этом основании вам могут постфактум предъявить обвинение в пособничестве. Я выпрямляюсь. «По закону бессудебного постановления я обязана сообщать вам лишь о ситуациях, когда мой пациент опасен для себя или для других. Докладывать о преступлениях, которые он совершил раньше, я не должна. А в данном случае мне ничего не известно ни о каких преступлениях ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем». Он кивает, хоть и не выглядит убежденным, и предупреждает. «Я так или иначе выясню, что она вам сказала. А вы только себя хуже делаете» когда отказываетесь сотрудничать. Меня пациент в кабинете ждет, напоминаю я ему. Мне нужно вернуться к работе. Когда я снова прихожу в кабинет, Том до конца приема говорит о своей матери, но мне тяжело сосредоточиться. Слова детектива смахивают на угрозу. До сих пор полиция приходила по мою душу всего один раз, и тогда мне тоже было не слишком-то приятно.